Есть крылатый муравей. Паук у него нет имени, так как одиноким существам не нужно распознавать своих. Спокойно ждет. В молодости он не умел сдерживать н е т е р п е н и е и упустил немало добычи. Он думал, что любое насекомое, попавшее в паутину, обречено. На самом деле это еще только половина успеха. Все решает время. Надо повременить. И обезумевшая дичь запутается сама. Такова высшая утонченная философия пауков. Нет лучшей техники боя, чем ожидание того, что противнику ничтожит сам себя. Через несколько минут паук приближается, чтобы получше рассмотреть добычу. Это королева. Рыжая королева из Западной империи. Белокан. Паук уже слышал об этой сверхмогущественной империи. Говорят, что миллионы ее обитателей стали до того взаимозависимы, что уже сами есть разучились. Какой в этом смысл и в чем тут прогресс? Одна из их королев. Он держит в своих когтях целый отрезок будущего этих неисправимых завоевателей. Паук не любит муравьев. На его родную мать однажды напала толпа красных муравьёв-ткачей. Он смотрит на добычу, продолжающую убиться, глупые букашки. Они никогда, наверное, не поймут, что их злейший враг их собственное смятие. е н Чем больше крылатый муравей хочет вырваться, тем больше он застревает в шёлке, портя, кстати, паутину, что уже раздражает. Поука. У номера пятьдесят шесть растерянность с м е н я е т с я гневом. Она практически не может пошевелиться. Всё её тело уже оплетено шёлком. Каждое движение делает слой нитей всё плотней. Номер пятьдесят шесть не может поверить в то, что она, после стольких пройденных испытаний, так глупо попалась. Она родилась из белого кокона, в белом коконе она и умрет. Паук подходит все ближе и ближе, на ходу проверяя порванные тросы. Номер пятьдесят шесть видит вблизи великолепную черно-оранжевую особь с восемью глазами, короной, расположенными на голове. Номер пятьдесят шесть уже едал а таких. Каждый по очереди служит обедом, и тут. Паук плюет в нее шелком. Всегда лучше перестраховаться, считает паук. Потом он обнажает два страшных ядовитых зуба. На самом деле паукообразные не убивают сразу. Они любят трепещущую плоть, поэтому оглушают жертву усыпляющим ядом и б у д е т ее лишь для того, чтобы немножко закусить. Таким образом. Они, когда захотят, могут питаться свежим мясом, прекрасно упакованным в шелковый кокон. Такая дегустация может продлиться неделю. Номер пятьдесят шесть слышала об их повадках. Она затрепетала. Это хуже, чем смерть. Ей будут постепенно ампутировать все конечности. При каждом пробуждении она будет терять часть тела. потом опять засыпать и каждый раз чуть-чуть уменьшаешься в размерах, пока тебя не лишат жизненно важных органов и не подарят наконец освобождающий сон. Лучше самой убить себя и желая избежать ужасного и такого близкого созерцания зубов номер пятьдесят шесть вынуждена замедлить биение своего сердца и тут. На паутину натыкается мотылек падёнка, да так сильно, что шелковая сеть мгновенно и очень крепко связывает его. Он родился несколько минут назад. Он умрёт от старости через несколько часов. Эфемерная жизнь, жизнь п о д ё н к и Он не может терять ни четверти секунды. Как вы заполните ваше существование, если вы знаете, что рождены утром для того, чтобы умереть вечером? Едва лишь закончились два года его жизни в виде личинки, как падёнка летит искать самку, чтобы заняться с а м о в о с п р о и з в е д е н и е м Четное стремление к бессмертию в потомстве. Свой единственный день он проведёт в поисках. Ему не до еды, не до отдыха, не до капризов. Его главный хищник – это время. Каждая секунда против него. По сравнению с самим временем страшный паук всего лишь задерживающий фактор, а не полноценный враг. Мотылек чувствует, как старость завоевывает его тело. Через несколько часов он впадет в старческое слабоумие, и тогда все кончено. Он прожил жизнь зря. Какое невыносимое поражение! п а д ё н к а б ь е т с я Коварство паучьих сетей в том, что если ты шевелишься, ты запутываешься, а если остаешься без движения, ты не можешь из них выбраться. Паук приближается к мотыльку и опутывает его несколькими дополнительными веревочными кругами. Ну вот, две прекрасные добычи, которые ему дадут весь необходимый для завтрашней паутины белок. Но как только паук опять пытается усыпить номер пятьдесят шесть, он чувствует совсем другой толчок. Умный. Тип, тип, тип, тип, тип, тип, тип, тип, тип. Это самка. Она продвигается по нити, выбивая сигнал: "Я твоя. Я не украду твою добычу."